ей предстоит одной сносить каждодневное оскорбление. Но если когда-нибудь наступит день вместе она припомнит все. Хьюк-младший положил книгу на ларец и заговорщически подмигнул жене. Ле Марии Французской ждала судьба золотых застежек со львами из драгоценных камней,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 Только он одним своим дыханием, казалось, сотрясал стены. Но все это не производило на старого банкира особого впечатления. Толомей давно знал графа Артуару.